Наконец, из ресторана вышел Игорь Васильевич в своем ратиновом пальто с меховым воротником, в котиковой шапке пирожком, которую почему-то стали звать москвичкой. В руке он нес футляр с аккордеоном. Он помахал на прощание швейцару и двинулся по переулку. Буквально через 10-15 секунд из освещенных дверей выкатился шимбай, огляделся, надвинул Кипусю на глаза и направился вслед за аккордеонистом. Борька не спешил. Он хорошо знал дорогу, мог догнать их на любом отрезке пути. Ишимбай шел следом за Игорем Васильевичем на расстоянии 10-15 шагов, шел бесшумно, держась поближе к стенам домов. Свернув два раза из переулка в переулок, Игорь Васильевич вышел к скверику. Время было начало двенадцатого, вокруг ни души. Когда Игорь Васильевич пересекал скверик, идя между мокрых скамеек и черных голых деревьев, Ишимбай в три прыжка нагнал его, схватил за плечо, развернул к себе и прижал к дереву. Здесь было особенно темно, и потому широкая улыбка на лунообразном лице Ишимбая казалась особенно зловещей. Игорь Васильевич сначала онемел от страха, потом захотел закричать, Но Ишимбай зашипел, продолжая улыбаться. «Пикнешь? Зарежу!» И возле горла Игоря Васильевича блеснуло лезвие финки, чуть воткнулась в горло снизу вверх. «Я... я...» — пытался что-то проговорить Игорь Васильевич. «У меня нет денег, можете обыскать». «Здесь нет, дома есть», — снова прошипел Ишимбай. «Поставь ящик». «Кому, — сказал, — поставь ящик!» Игорь Васильевич отпустил ручку, и аккордеон со стуком упал на землю. «Что там у тебя, а?» — спросил Ишимбай. «Аккордеон», — со стоном выговорил Игорь Васильевич. Острие финки все больнее вдавливалось ему в горло. «А говоришь, денег нет?» «Ай-яй-яй, нехорошо врать!» — покачал головой Ишимбай. «Слушай меня, хорошо?» или я тебе глаза и язык вырежу. Я знаю, где ты живешь, давно за тобой смотрю. Жену твою знаю, Ниной зовут, дочку знаю, Леной зовут. Дочку любишь? Люблю. Сейчас пойдешь домой и принесешь сюда двадцать кусков. Если к метам пойдешь и скажешь «я знаю», ты это можешь сделать. Меня возьмут, а тебя все равно прирежут, понимаешь? Я же не один усек. «Посмотри туда!» И Шимбай мотнул головой на противоположную сторону переулка. Там, в стороне от тусклого фонаря, маячила черная фигура. Игорь Васильевич не мог признать в ней Борьку, но черную зловещую фигуру видел хорошо. «Так вот, если ты меня ментам сдашь, то найдут тебя в Москве-реке с двухпудовой гирей на ногах, да? На самом дне. Не скоро найдут, даже если очень хорошо искать будут. Понял меня?» сучара понял игорь васильевич начал заикаться и дочки твоей лени скрипачки хана будет и женушки твоей но разве ты этого хочешь что молчишь мать твою понял понял но у меня нет таких денег продолжал заикаться игорь васильевич врешь есть я знаю нету достанешь запомни тут дело без шуток «Иди домой и завтра приходи в это время сюда. Запомнил?» «Да, хорошо. Спасибо». Игорь Васильевич, вытращив глаза, с ужасом смотрел на Ишимбая. Тот убрал финку и отступил на шаг. Игорь Васильевич хотел было взять футляр с аккордеоном, но Ишимбай поставил на него ногу, опять улыбнулся. «Это у меня останется в залог, понимаешь, да? Не пронесешь, он мой будет». — Иди домой. Возвращайся скорее, я ждать буду. Игорь Васильевич попятился, наткнулся на скамейку и чуть не упал. — Ты не торопись, — улыбнулся Ишимбай. — Иди спокойно. Нога его в хромовом, заляпанном грязью сапоге все так же стояла на футляре с аккордеоном. Игорь Васильевич еще раз глянул на черную фигуру на противоположной стороне переулка, повернулся и почти побежал. «Боже мой, боже праведный, что же делать? Как же быть? В милицию бежать? Так ведь там только двое дежурных, и те, наверное, дрыхнут. А ведь этот бандит не шутит. Они и Ленку прирежут, и его, и Нину. Да черт с ней, с Ниной, но Ленка, а он, как пить дать, прирежут. Он же через день этой дорогой возвращается. Не будет же милиция каждый день его охранять, на кой черт он им сдался?» Но арестуют этого. А сколько их останется? Всех-то не переловишь. Ну за что каждый день новые беды валятся на его голову? То это стерва на развод подала, то... Навел их, конечно, это сволочь Борис. Или Робко. Тут сомнений нету. Но докажи, попробуй. А если даже их загребут, то что? Все равно жизнь его Игоря Васильевича будет каждый день под угрозой. Прирезать человека в полночь в замоскворецком переулке — плевое дело. И с работы не уйдешь так быстро. Двадцать тысяч, сволочи! Попробовали бы их заработать, накопить. В общем-то, для него двадцать тысяч не так уж и много. У него раз в десять больше есть, но все равно жалко. Сердце жаром обдает, в животе больно, голова кружится, ведь кровавым потом заработано. А тут возьми да отдай, за здорово живешь каким-то убийцам. Нет, не может он отдать эти деньги. Рука не поднимется, это выше его сил. Лучше в милицию. И пусть будет, как будет. Убьют, так убьют. Игорь Васильевич был уже почти у дома, когда вдруг круто повернул в сторону полянки, где находилось отделение милиции. И тут же из темноты его остановил голос Ишимбая. «Куда же ты, а? Вот какая ты нехорошая сука! Сейчас, что ли, тебя прямо здесь кончить? И денег не надо, такую суку и без денег зарезать одно удовольствие!» И Шимбай возник рядом с Игорем Васильевичем, словно из-под земли. «Ты что, где живешь, забыл, да? Или в ментовку решил сбегать?» «Нет, нет, я сейчас, сейчас!» Забормотал Игорь Васильевич, глядя на холодно блестевшее лезвия ножа в руке Ишимбая. Другой рукой Ишимбай схватил Игоря Васильевича за отвороты пальто, резко притянул к себе. Глаз у него совсем не было видно, и потому лицо в лунном свете представляло собой страшную маску. «Ты в милицию потом пойдешь, понял? Заберешь у участкового Гераскина заявление на своего соседа, слышишь, да?» «Слышу!» — обессиленным голосом ответил Игорь Васильевич. И и Ишимбай мгновенно поднес нож к щеке Игоря Васильевича, надавил лезвием на щеку и медленно с силой провел вниз. Из глубокого пореза быстро потекла кровь. Игорь Васильевич дернулся, взвизгнул. «Что вы делаете? Караул!» «Заткнись, ядь, чтоб ты понял, что я не шучу». И Ишимбай тоже истерично взвизгнул, оскалив зубы. Глаза вырву, яйца отрежу, на куски рвать буду, сучара поганая, живьем жарить буду. Этот страшный истеричный виск сковал Игоря Васильевича ужасом. Молнией пронеслись в мозгу ужасные рассказы о диких жестокостях блатных. Как они резали честным гражданам горло, выкалывали глаза, отрезали уши и кое-чего похуже. А перед глазами Игоря Васильевича, перед самыми глазами, блестела лезвие ножа. Самое острие сейчас вопьется. «Я сейчас, сейчас, я сию минуту!» — нашел он силы произнести. И тогда Ишимбай резко толкнул его по направлению к подъезду, — сказал глухо. «Здесь тебя ждать буду». И вдруг Ишимбай осенило. «А может, вместе пойдем, а? Жену твою посмотрим, а?» «Дочку Леночку, а?» «Нет-нет, я сейчас, я сам-сам...» Игорь Васильевич бегом бросился к подъезду, бегом сбежал на свой этаж, открыл дверь и бегом пробежал по коридору, рванул дверь. В комнате было темно. Игорь Васильевич включил свет, кинулся к секретеру, открыл левый ящик, нажал секретную кнопку, сбоку выполз медленно совсем маленький ящичек. Игорь Васильевич взял из него ключ, Быстро отпер в самом нижнем ящике еще один, выдвинул его. Аккуратными пачками, перетянутыми суровой ниткой, там лежали пачки сотенных. Портянки, как их называли в народе, за непомерную величину. Игорь Васильевич взял две пачки и с лихорадочной торопливостью проделал все операции в обратном порядке. Оглянулся на дверь в соседнюю комнату. Там было тихо. Игорь Васильевич вытер обильный пот со лба и только теперь почувствовал, что по щеке течет что-то горячее и липкое. Он потрогал пальцами, увидел кровь, тихо охнул. Тошнота подступила к горлу. Кровь натекла на ворот рубашки на воротник пальто и на шарф. Игорь Васильевич достал платок, зажал им порезанную щеку и выбежал из комнаты. На кухне никого не было. Он обмыл лицо, смочил платок, Вновь прижал его к щеке и побежал по коридору к двери. Выскочил на лестничную площадку, поскакал вниз по лестнице. Спустился всего на один пролет и налетел на Ишимбая, вскрикнул и отскочил к стене. — Что ты такой пугливый, а? — улыбнулся Ишимбай. — Принес? — Да. Давай тогда. Ишимбай протянул левую руку, а в правой Игорь Васильевич вновь увидел финку. Он стал торопливо доставать из кармана пальто толстые пачки 100 рублевок, но они никак не хотели вылезать из кармана. Игорь Васильевич выронил на цементный пол платок, снова потекла кровь, и он почувствовал, как сердце то совсем замирает, то вновь начинает биться судорожными толчками. Наконец, вырвав из кармана обе пачки, Игорь Васильевич вложил их в широкую лапу и шимбая. «Будем считать или все по-честному?» — улыбнулся Ишимбай, взвешивая на ладони пачки сто рублевок. «Там точно, все пересчитано. Двадцать тысяч!» — пробормотал Игорь Васильевич, прижимая к щеке мокрый платок. «Когда к Гераскину пойдешь?» — пряча деньги во внутренний карман пальто, спросил Ишимбай. «Завтра пойду, завтра?» «Не забудь, пожалуйста. А то как бы опять двадцать кусков платить не пришлось». «Завтра обязательно», — заверил Игорь Васильевич. «А где аккордеон?» — вдруг забеспокоился он. «Где мой аккордеон?» «Да вот он стоит. С глазами у тебя плохо стало». Усмехнулся Ишимбай, кивнув на угол лестничной площадки, где невидимый в темноте чернел футляр с аккордеоном. Игорь Васильевич кинулся к футляру, быстро щупал его, открыл, аккордеон был на месте. Закрыв футляр, Игорь Васильевич вдруг сел на него и безутешно заплакал, Крутя головой и подвывая. Беспросветный черный туман заволакивал глаза, Неудержимо катились слезы, смешиваясь на раненой щеке с кровью, И соленые слезы больно щипали рану. На заплеванной грязной лестничной площадке Сидел на аккордеоне уже пожилой, побитый жизнью человек И горько безутешно плакал. И все же вместе со слезами приходило облегчение. На радостях Борька и Ишимбай отправились разыскивать Дениса Петровича. Нашли его неподалеку от Мариной рощи, на одной хазе на Трифоновке, и одарили пятью тысячами. Денис Петрович, услышав рассказ Борьки про Игоря Васильевича, тоже хохотал, крутил головой и приговаривал «Ну, молодежь, далеко пойдете? Ну, Борис, коммерческая голова!» «По какой статье пойдешь, знаешь? Шантаж и вымогательство, уразумел?» «А нам, татарам, все равно», — скалился Ишимбай. «Что вымогать, что воевать. Вымогать лучше, пыли меньше». И только под утро следующего дня, опухший от пьянки в грязной рубашке, Борька заявился к Насте, — сказал хрипло. «Собирайся, Настюша, в Гагры поедем» и стал выкладывать на стол деньги. «Пять косых нам хватит?» «Где ты был?» — со страхом спросила Настя, кутаясь в шаль. «Где я был, там меня и след простыл. Собирайся, такси поймаем, по дороге пожрать чего-нибудь купим и на вокзал». А Игорь Васильевич на следующий день действительно отправился к участковому Гераскину и забрал свое заявление на Степана Егорыча. Гераскин был так поражен, что некоторое время никак не мог сообразить, почему. Потом спросил, глядя на заклеенную пластырем щеку Игоря Васильевича. «Где это вы щеку так себе рассадили, Игорь Васильевич?» «Брился, понимаете ли. Пальцы в мыле, вот бритва-то и соскользнула», — пояснил Игорь Васильевич. И Гераскин сразу понял, что он брешет, как сивый мерин. Что произошло нечто из ряда вон выходящее. Только незачем ему, Гераскину, докапываться до правды. Но что-то определенно произошло. Что-то заставило Игоря Васильевича униженно просить обратно свое заявление.